Глава десятая. «Подъем, Соня!» Я застонала и перекатилась на бок, смахнув с лица спутавшиеся волосы. Оливер стоял в дверях спальни, уже одетый и свежий, как огурчик. «Так нечестно. Вчера мы вместе допили на кухне бутылку вина, а затем Оливер открыл вторую, которую мы оба обнаружили в глубине холодильника. Я выпила три бокала. Он шесть, но именно я на утро чувствовала себя так, словно меня легнула лама». «На самом деле, моя лама никого не легала. Теперь это факт». Но чувствовала я себя отвратительно. «Зачем ты вскочил в такую рань?» – заворчала я, снова закрыв глаза. «Сейчас почти полдень». Сон как рукой сняло. «Не может быть!» «Я на ногах уже несколько часов. Выгулял Джека, сходил к океану, а еще нашел вот это». Он подошел к кровати и помахал у меня перед лицом бумажкой. Прищурив заспанные глаза, я попыталась ее разглядеть. В конце концов, я выхватила бумажку у него из рук и не без труда разобрала вычурный шрифт на фоне цветочного узора. Проводится фестиваль черники. Сегодня. Еда, аттракционы, сувениры и много развлечений. Я вернула ему флаер, не понимая, зачем он мне нужен. Наверное, будет весело. Ну так давай сходим. Самое время немного повеселиться. Проникнемся атмосферой мэна. Я закрыла на мгновение глаза, а затем кивнула. И тут же пожалела об этом. В висках застучала, к горлу подкатила тошнота. «Ну почему? Почему меня всегда так колбасит после выпивки?» «Еда, аттракционы, сувениры, развлечения!» «Сов, я ведь обожаю чернику!» «Все обожают!» – проворчала я в ответ. Моя раздражительность никоим образом не сказалась на решительном настрое Оливера. «Даю тебе минуту на сборы. Пойду пока приготовлю кофе и тосты!» Я чуть не кивнула снова, но в последний момент сдержалась. «А вот это было бы очень кстати!» «Ну и отлично!» сказал Оливер. Выходя из комнаты, он добавил. «Еда, аттракционы, сувениры, развлечения. Только секса не хватает для полного счастья. Моего, во всяком случае». Несмотря на отвратительное самочувствие, я не сдержала улыбки. Оливер был совершенно прав. Я тоже это все очень любила. Пожалуй, кроме аттракционов. Сглотнув, я подавила подкатившую волну рвоты. «Ладно, сов», произнесла я вслух, «пора взять себя в руки». Я заставила себя сесть и кряхтя добавила. И никакого пина нуар в ближайшее время. По счастью, продолжительный горячий душ вернул меня к жизни, и я вышла на кухню. Правда, до идеальной формы мне все еще было далеко. Оливер, как и обещал, приготовил кофе и тост. Я плюхнулась на стул и через силу откусила кусок сухого тоста. Казалось, что я жую безвкусную массу. Однако я проглотила этот кусок, а потом откусила еще и еще. Когда я доела тост целиком, бурление в желудке прекратилось. «Ты мой спаситель!» – с благодарностью промолвила я после глотка сладкого кофе с густой пенкой. «Ты тоже меня не раз спасала!» «Не то слово!» – заважничала я с улыбкой. Допив кофе, я выдохнула. «Все, я готова! Пойдем посмотрим на этот фестиваль черники!» Мы вышли из дома и обнаружили, что на улице стоит прекрасная солнечная погода. На небе не было ни облачка. Кругом пели птицы. Я втянула носом воздух. Как здесь все-таки чудесно! «Эй, ребята!» Внутри загона я увидела Ханну. На ней были джинсовые шорты с высокой талией и нежно-голубая футболка с надписью «Всем добра». На ногах розовые конверсы. «Привет, Ханна!» – крикнула я и направилась к ней. «Отличная футболка! У меня есть похожая!» Она улыбнулась, но во взгляде у нее читалась грусть. Конечно, ей было грустно. У девочки только что умерла бабушка. «Ты пришла к Джеку?» – она кивнула. «Ага». «А потом собираюсь с друзьями на фестиваль черники». «Так мы тоже туда идем?» – заулыбался Оливер. «Там и правда так круто, как сказано на флаере. Но улыбку Оливера Ханна не ответила. «Да, неплохо. Моя бабушка торговала там черничным вареньем. Мое сердце было готово разорваться на части. Я не удержалась и обняла ее. К моему удивлению, она обняла меня в ответ. «Хочешь, пойдем туда вместе?» – она кивнула. «Хорошая идея!» «Вот и отлично!» «Посмотрим, что там за фестиваль». «А ты уже закончила с Джеком?» Я вдруг осознала, что Джека, видимо, стоит выпустить погулять. В такой замечательный день лама с радостью пощиплет травку и порезвится на воле. «Вообще-то, мисс Саня обычно брала Джека с собой на фестиваль», — сказала Ханна. «Правда?» Я попыталась представить себе, как моя здоровенная лама будет протискиваться между маленькими павильончиками. Ханна кивнула. Она разрешала детям его погладить. А в прошлом году Джека выбрали черничным королем. Я удивлённо переглянулась с Оливером. «Черничным королём? Значит, Джек — местная знаменитость!» «Вроде того», — произнесла Ханна с таким видом, будто удивилась, что я ещё не в курсе. «Давай не нарушать традицию!» — решился Оливер. «Кажется, в сарае висит какой-то намордник!» «Ханна, ты знаешь, как его надевать?» Ханна рассмеялась. «Это не намордник, а сбруя!» Я много раз видела, как мисс Сани её надевала. Выглядело довольно просто. Её уверенность впечатлила Оливера. «Что ж, «Тогда приступим!» Мы направились в сарай. Путем проб и ошибок мы наконец-то закрепили на Джеке нейлоновую радужную сбрую. Стоит отдать ему должное. Он терпеливо ждал, пока Оливер и Ханна пытались разобраться, что и куда крепится. Видимо, ему очень хотелось попасть на фестиваль черники. «Сколько нужно калифорнийцев, чтобы надеть сбрую на ламу?» – пошутила я. Впрочем, мы были очень горды результатом. Джек заурчал. Ханна нашла поводок, и мы отправились в путь. «Надеюсь, сегодня Джек снова станет королем», – сказал Оливер. Он вел Джека на поводке. Джек в припрыжку скакал рядом. Вид у него был самый что ни на есть королевский. Поток людей, следовавших вместе с нами по центральной улице, постепенно уплотнялся. Некоторые здоровались с нами и с ламой. Я радовалась, что местные пусть и знали про ложные обвинения против Джека, но все равно его не боялись. «А как он стал черничным королем?» – спросила Яханну. «В это время парочка детей младшего школьного возраста вместе с мамой подошли погладить Джека, и мы остановились. Его соперниками были Дин Джордан и Шериф Пелетье», — ответила Ханна таким тоном, словно этой информации уже должно быть достаточно. «Ах, да, и еще цыпленок по имени Стю». Я рассмеялась, представив себе реакцию двух мужчин на проигрыш Лами. «Цыпленку, наверное, было все равно». «Победил, очевидно, достойнейший», — съязвил Оливер, когда мы продолжили наш путь. Пространство фестиваля представляло собой огромное поле с грунтовыми дорожками, которые петляли между столами и палатками. По центру располагалось небольшое колесо обозрения и карусель, украшенное золотым узором, зеркалами и перемигивающимися огоньками. В середине по кругу крутились сделанные под старину лошадки. Прямо за каруселью мы увидели батут в виде замка, набитый прыгающими детьми, которые громко пищали от радости. На сцене какая-то группа играла классик урока. Такое чувство, что мы попали в милый диснеевский фильм. Оливер не скрывал своего восторга. Не знала, что мой друг может быть таким сентиментальным. «Эй, мистер, можно погладить вашу ламу?» Спросил маленький мальчик со светлыми волосами. Рот у него был измазан чем-то синим и липким. При виде маленького грязнули, Оливер напрягся. «Ладно, только не испачкай его. Он планирует стать черничным королем». Я с укором взглянула на Оливера и присела на корточке рядом с малышом. «Конечно, можешь погладить. «Его зовут Джек», — мальчик заулыбался. «Джек», — проговорил он так, словно хотел посмаковать и запомнить это имя. Затем он протянул ламе свою испачканную ладонь и погладил. На белой шерсти остался липкий синий след. Не удержавшись, я все-таки скривилась. Мальчик похлопал ламу пару раз на прощание, а затем бросился догонять маму, которая его уже звала. «Не дай бог, он только что лишил Джека шансов получить корону!» Оливер брезгливо покачал головой. Ханна захихикала. «У меня есть влажные салфетки», — сказала я Оливеру. Не хотелось, чтобы он принялся обрюзжать. А он, безусловно, будет брюзжать. Я вытащила упаковку салфеток из сумочки на плече. «Возьми». Оливер очистил Джека и протянул мне грязную салфетку обратно. Как маленький, ей-богу. Закатив глаза, я сунула ее в сумочку. Мы с интересом бродили по площадке фестиваля, временами останавливаясь, чтобы посмотреть на местные сувениры. «Я купила себе раскрашенный под сову камень. Он будет хорошо смотреться на подоконнике в кухне». Оливер взял зеленую бейсболку с надписью «Мэн-Як». Он тут же напялил ее козырьком в бок и вместе с Ханой принялся уплетать чернику в шоколаде. «Я тоже купила себе немного домашнего черничного варенья. У милой женщины на вид ей было чуть за тридцать. И вокруг нее мельтешила дюжина детей. «Скажи-ка нам, как местный сторожил», — обратился Оливер к Ханне. «Чего здесь ни в коем случае нельзя упустить?» «Пончики, конечно», — сразу ответила Ханна. «И еще конкурс по поеданию пирогов». Оливер удивленно вскинул брови. «Тут есть конкурс по поеданию пирогов?» Ханна кивнула. Ее позабавил проснувшийся в Оливере азарт. «Так я умер и попал в Кастл-Рок», — заявил тот. Ханна понимающе уставилась на него. Отсылка к фильму «Останься со мной» по книге Стивена Кинга явно прошла мимо. «А когда, говоришь, будет этот замечательный конкурс?» — спросил он. Кажется, у входа висела доска с расписанием сказала я. «Сходите вдвоем и проверьте. Я пока посмотрю сувениры». Оливер с Ханной тут же сорвались с места, потащив Джека за собой на поводке. В своем щенячьем восторге Оливер гораздо больше напоминал подростка, чем сама Ханна. Усмехнувшись, я переключила свое внимание на палатку со стеганными одеялами, прихватками и прочей вышивкой ручной работы. Я подошла и потрогала краешек одного из великолепных одеял с россыпью вышитых звезд на фоне целой палитры ярких цветов. Я вспомнила, в какой ужас пришла моя мама, представив, что я куплю себе стеганое одеяло. Она бы просто взбесилась, а мне всегда нравилось идти ей наперекор. Это одно из моих любимых. Я обернулась и увидела Милли, которая сидела в тени тента на раскладном стуле. На ней были солнечные очки, хотя солнце ей никак не мешало. Я вдруг почувствовала, как ей плохо. У меня самой только недавно перестала болеть и гудеть голова. Выпивка – абсолютное зло, особенно для таких слабочков, как мы я вас и не заметила улыбнулась я вы сами их сшили мили кивнула и закрыла книгу которая лежала у нее на коленях я заметила что это был любовный роман и мне стало жаль пожилую женщину ее романтичная душа стремилась обрести в клифе любовь всей жизни, но тот умер и вообще оказался под лицом который разрушил надежды многих женщин до нее да произнесла она спасаюсь от скуки мне снова стало ее жаль мили явно заслуживала большего «Они прекрасны. Сколько стоит вот это?» Я указала на одеяло, которым восторгалась несколько секунд назад. «300 долларов. Если бы мы переписывались в чате, я отправила бы стикер «Шок». «300 долларов? Мягко скажем, дороговато. Но, с другой стороны, это же ручная работа. Она долго над ним трудилась. Там столько мелких деталей. Я возьму. Кстати, я даже не представляла, когда, наконец, начну получать деньги за владение АПАБом. И сколько?» Еще одна тема, которую Дин всячески избегал в разговорах со мной. С другой стороны, у меня остались кое-какие сбережения. Да и чаевые я успела заработать весьма неплохие. В общем, почему бы и не потратиться? Одеяло идеально вписывалось в интерьер бабушкиного дома. Мне было радостно видеть, как просияла Милли после моей покупки. Но едва я расплатилась, как возле меня снова возникли Оливер и Джек. «Ханна бросила нас и ушла с друзьями», — произнес он с видом карапуза, обиженного в песочнице, и потрепал Джека по голове. «А, привет, Милли!» Милли слегка улыбнулась. «Как Джеку фестиваль?» Только Оливер открыл рот, как неподалеку раздался недовольный хриплый голос, уже знакомый нам до боли. А некоторым из нас, судя при акции Милли, до ужаса. «Уберите с дороги эту вонючую тварь!» Мы обернулись и увидели Элеонор в кресле-коляске. Сзади ее толкала Джессика, которая, скорчив гримасу, закатила Элеонор под навес к Миле. «Не волнуйтесь, Элеонор, лама нам не помешает». Голос Джессики звучал куда заботливее и нежнее, чем предполагало выражение ее лица. «Здравствуйте, мисс Элеонор», — сказала я. «Как вы себя чувствуете?» «Не смей называть меня мисс», — отрезала та. «Здесь тебе не грёбаный старый юг». «Простите, пожалуйста». Я тут же извинилась, хотя из нас двоих хамила вовсе не я. «Значит так, чувствую я себя прекрасно. Моя дочь, видимо, специально усаживает меня на эту дрянь, чтобы выставить идиоткой!» Она в сердцах стукнула по подлокотнику кресла. «Я вполне могу передвигаться самостоятельно!» «Ну, мама!» — голос Мили был нежен и кроток. «Ты же знаешь, мне спокойнее, когда на бездорожье ты пользуешься креслом. Я волнуюсь, когда ты долго ходишь сама!» Старуха хмыкнула, но спорить не стала. «Пожалуй, нам пора поискать эти пончики!» сказал мне Оливер, не скрывая желания убраться подальше от этой ругани. «Давай», — охотно согласилась я. Даже Джек переминался с ноги на ногу, словно тоже хотел поскорее уйти. «Спасибо вам за прекрасное одеяло». Поблагодарила я Мили и взяла белый пакет, в который та сложила мою покупку, чтобы удобнее было нести. «У вас золотые руки». «Спасибо», — искренне отозвалась Мили, И мне снова стало ее жаль. Я вдруг поняла, что горячо благодарна маме, Пусть у неё на всё было своё мнение, да ещё и это её страсть к показухе. Однако в конечном счёте она всегда меня поддерживала, и я чувствовала её любовь. Милли же, по всей видимости, не часто слышала от своей ворчливой матери добрые слова. «Видела что-нибудь интересное, пока гуляла?» – услышала я, как Милли спросила у мамы, когда мы отошли. «Всё тот же шлак, что и в прошлые годы», – буркнула Элеонор. «Ты взяла моё вязание? Надо же мне чем-то заняться, коль мы застряли здесь на весь день». «Нет, мама, не взяла». «Могу принести», — раздался слащавый голос Джессики. «У меня есть ключ, я мигом». Джессики тоже не терпится убраться от них подальше», — прошептал Оливер, пока мы шли к фургончику с рекламой корн-догов, картошки-фри и столь желанных нами пончиков. Закупившись этими горячими толстыми кольцами из теста, присыпанными сахарной пудрой, мы уселись в тенечке на траве. «Я в нирване», — простонал Оливер, оторвав кусок теста и положив его себе в рот. Должна признать, пончики оказались действительно вкусными, хрустящими и нежными одновременно, сладкими ровно настолько, насколько нужно. Ханна нас не обманула. Мы с удовольствием лопали наше теперь уже любимое лакомство и разглядывали гостей фестиваля. За спиной у нас Джек пощипывал клевер. «Буду скучать по этим местам и по тебе». Я прильнула головой к плечу друга. «Я тоже буду по тебе скучать». Мы немного посидели в такой позе, а потом Оливер вскочил. «Так, пора идти. Мне еще нужно выиграть конкурс по поеданию пирогов». Он помог мне встать. «Ты правда собираешься участвовать?» Он кивнул, повернув бейсболку козырьком назад, демонстрируя твердую решимость. «Я готовился к этому всю свою жизнь!» Я усмехнулась и покачала головой. И ведь не поспоришь, по части поглощения еды Оливер стал большим профессионалом. «Пойдем, Джек, я взяла поводок. Поболеем за Оливера. Домой мы возвращались, когда солнце уже клонилось к закату. На заляпанной ягодным вареньем футболке Оливера красовался значок за первое место. Он умудрился проглотить пирог за одну минуту и 15 секунд. У меня на голове была корона черничного короля, которую вручили Джеку. Тот был крайне горд, что сумел защитить титул. Хотя в этот раз Дин и Джастин так и не появились, чтобы составить ему конкуренцию. Из нашего похода на фестиваль я вынесла несколько пакетов с разными сувенирами ручной работы и зачатки загара. В целом, это был довольно успешный день. «Я лучше прилягу», – простонал Оливер после того, как мы подошли с Джеком к его загону. «Кажется, я объелся». В этом не было никаких сомнений. За день на фестивале он съел, пожалуй, не меньше, чем весил сам. «Иди, я закончу с Джеком». Он с благодарностью посмотрел на меня. «Ты уверена?» «Чувствую себя последним подонком». «Не парься». Я завела Джека в стойло, а затем отстегнула сбрую. Пока я возилась с застежками, Джек решил пожевать корону и сбил ее у меня с головы. «Что ж, увидимся!» Оливер заковылял в дом. Видимо, его шатало от избытка сахара и углеводов. Я завершила все дела с Джеком и повесила корону на гвоздь в стене сарая. «Ты был сегодня молодцом, здоровяк!» Лама в ответ заурчала, и я рассмеялась. Я вышла и закрыла ворота, продолжая улыбаться. Какой замечательный день. Про Клиффа я даже не вспоминала. Хотя не удивлюсь, если убийца тоже разгуливал сегодня по фестивалю. «Софи!» Я обернулась и увидела, что ко мне через двор направляется Ханна. «А, Ханна! Тебе понравились аттракционы?» Она вместе с друзьями приходила на конкурс поболеть за Оливера. Но сразу после его победы они убежали на аттракционы. Ханна кивнула. «Мой друг Билли прокатился на карусели 15 раз подряд, а затем его стошнило прямо в мусорку у сцены. Я одобрительно кивнула. Билл, похоже, был упорным малым. «Кстати, я хотела попросить об одолжении», вдруг робко спросила Ханна. «Конечно. Не могла бы ты сходить со мной в дом моей бабушки? Мне надо покормить кота. У мамы аллергия, поэтому нам пришлось оставить кота в доме. Его заберет к себе тетя из Портланда, когда приедет на похороны». Ханна замолкла, словно ей было стыдно, но потом призналась. «А мне не хочется идти туда одной, после всего, что случилось. Я полностью ее понимала. «Да, конечно», – быстро согласилась я. «Можешь на меня рассчитывать?» Я очень хотела помочь Хане избежать новых потрясений, помимо тех, что она уже пережила. Кроме того, это была возможность проникнуть в дом Джун. Вдруг я найду там что-то, что поможет продвинуться в расследовании смерти Клифа. Джун ведь говорила, что знала всех его женщин. Вот так и закончился выходной день супердетектива. Джун жила в аккуратном одноэтажном домике в стиле Кейп Кот, обитом снаружи деревянными панелями. Из с двумя мансардными окнами на крыше. Ханна порылась в переднем кармане шортов и достала оттуда ключ. Открыв дверь, она вошла внутрь, где царили сумрак и тишина. Последовав за ней, я поняла ее нежелание приходить сюда одной. Было что-то пугающее во всем этом безмолвии. Когда Ханна включила в прихожий свет, я немного успокоилась. Но все равно мне было как-то не по себе. Я даже представить не могла, что чувствовала в этот момент сама Ханна. «Пойду поищу Уинстона», Думаю, он испугался, оставшись один. «Хочешь, схожу с тобой?» Она помотала головой. «Обычно он просто залезает под бабушкину кровать. Я его выманю. Но он не выйдет, если со мной будет незнакомый человек». Она, пожалуй, была права. Я восхитилась мужеством Ханны, которая не побоялась одна подняться по темной лестнице на второй этаж. Мне столько раз приходилось проделывать это во время съемок сериала, что в конце концов я стала бояться по-настоящему». Особенно, когда во время дублей ребята техники, развлекаясь, выскакивали на меня из разных укрытий. Как только Ханна исчезла из виду, я пошла в комнату слева от входной двери. Это была маленькая гостиная с камином и мебелью в клетчатой обивке. Типичная Новая Англия. Однако никаких личных вещей я там не обнаружила. Разве что кроме небольших стопок журналов и книг на столе. Поэтому я отправилась дальше. В комнату, которая, по всей видимости, задумывалась как столовая. Однако по воле Джун превратилась в небольшой кабинет с книжными шкафами, старинным дубовым столом и компьютером. А вот это уже было что-то. Я включила свет и огляделась. Вдруг где-то на полках стоят ее дневники или фотоальбомы. Все, что поможет узнать что-нибудь о ее личной жизни. В итоге я нашла альбом с фотографиями. В основном там были ее дочь и внуки. Ничего необычного. Я аккуратно поставила альбом обратно на полку. Затем я подошла к компьютеру и пошевелила мышкой. К моему удивлению, экран ожил. Компьютер оказался включен. Я обрадовалась, но тут же увидела, что требуется пароль. Какой пароль мог быть у пожилой женщины? Я попробовала набрать имя «Ханна». Мимо. Тогда я стерла и, поджав губы, стала перебирать в голове варианты. Сама я всегда выбирала пароли попроще, чтобы не забыть. Ее код. Я аккуратно набрала его имя. Уинстон. Неожиданно сработало. И еще большей неожиданностью стало то, что на экране я увидела открытое электронное письмо. Я тут же бросилась его изучать. О да, это было то, что я искала. Письмо от Клиффа Рабишом. Я быстро прочитала содержимое. Банальное письмо на тему «Между нами все кончено». Клифф бросил его по почте. И ведь имел еще совесть обвинять миллениалов, что они помешаны на компьютерах и социальных сетях. «Бросить по имейлу – это перебор даже по меркам миллениалов». Впрочем, для подобных писем оно выглядело довольно сносным. Клифф сожалел, что так вышло. Им было хорошо вместе, но он встретил другую. Вот это ей, наверное, читать было особенно тяжело. В общем, Клифф влюбился и планировал жениться. Нет, письмо все-таки было жестоким. Но он планировал жениться. Значит, кольцо, которое положили в гроб, было обручальным. «Нашла!» – крикнула Ханна. Наверху послышался стук ее шагов. Я спешно бросилась ощупывать монитор в поисках кнопки выключения. Нажала ее, и экран погас. Затем я быстро, но стараясь при этом не шуметь, потушила свет и перебежала в гостиную, поглядывая в сторону лестницы. В этот момент на лестнице показалась Ханна. На руках у нее бесформенным пятном растекся рыжий-белый котяра. Не сказать, что кот выглядел испуганным. Хотя наверняка он все же задался вопросом, куда исчезла его хозяйка. «Вы только посмотрите, какой у нас большой красивый мальчик!» — сказала я. «Хотела бы я его оставить!» — Ханна уткнулась щекой прямо в гигантскую кошачью голову. «Что, если предложить Уинстона кому-то из друзей бабушки?» «Может быть!» — Ханна, судя по всему, не слишком удивилась тому факту, что я побывала в кабинете ее бабушки. И слава богу, червячок вины начал было подтачивать меня изнутри. Но я отбросила его в сторону. В конце концов, мною двигало непраздное любопытство. Я пыталась разобраться, что происходит в этом городе. «Клифф планировал жениться!» Возвестила я, войдя в гостиную. Оливер лежал, распластавшись на диване. «Что? Где ты была? Я начал волноваться!» Но, видимо, не так сильно, чтобы меня разыскивать. Впрочем, Оливер и правда выглядел обеспокоенным, поэтому я его простила. Я ходила с Ханной покормить кота Джун и заодно продолжила расследование. На компьютере Джун я нашла электронное письмо от Клифа. Он бросил его по мейлу. «Вот засранец, да?» Прежде чем ответить, Оливер с кряхтением заставил себя сесть. «Стоп! Ты залезла в ее компьютер?» Я кивнула и самодовольно улыбнулась. Я даже угадала пароль. «Софи, ты зашла слишком далеко. Нельзя копаться в личных вещах, даже если человек уже умер». Улыбка испарилась с моего лица. «Кто-то убил Клифа. Мы должны сделать все, чтобы найти убийцу». Глаза Оливера говорили, что я безнадежна. Затем он поморщился и погладил свой непривычно раздутый живот. «Но разве ты не думаешь, что полиция и так возобновила расследование?» «Уверен, Джастин в курсе результатов вскрытия». «Я и правда думаю, что тебе следует оставить это дело полиции». «Я упертая, и все довожу до конца. Я одна чувствую, где кроется загадка». Оливер встревоженно посмотрел на меня. «Ты сейчас говоришь про свою героиню из сериала?» Это из аннотации к сериалу на стриминговом сервисе. «Но твоя героиня — это не ты, Сов!» «Я начинаю за тебя переживать!» Я махнула рукой, словно надеясь этим жестом успокоить его. «Думаешь, здесь нет никакой загадки?» «Есть!» — сквозь зубы процедил Оливер. «Но нам лучше держаться от нее подальше!» Я нахмурилась. Меня разочаровало отсутствие у него боевого настроя. Оливер снова закряхтев, рухнул обратно на подушки дивана. «Ну и что нам, по-твоему, сейчас делать? Этого я еще не придумала, но обязательно придумаю». Оливер закрыл глаза. «Конечно придумаешь, но не сегодня. Победа в конкурсе далась мне слишком дорогой ценой». Я с сочувствием посмотрела на его распластанное тело. «Так и быть, на сегодня хватит. К тому же я еще не решила, что делать дальше. А что, если мне сейчас разом пересмотреть все серии «Она запустила убийство»?» Нет. «Пожалуй, это уже слишком». Я улеглась в кровать в комнате для гостей и включила мыслить как преступник. У Шамара Мура точно есть чему поучиться. Да и просто лежать с ним в кровати уже было неплохо.